Глава четвертая. «237-я команда! На выход!» Я вздрогнул и, разогнувшись, огляделся по сторонам. В городском сборном пункте Ленинградского военкомата, расположенного на загородном проспекте 54, совсем рядом с Витебским вокзалом, я куковал уже сутки. Загрести меня попытались практически сразу, как мне исполнилось 18. Повестка пришла буквально через неделю. Слава богу, что я аккуратно прошел приписную комиссию и успел наладить кое-какие контакты в военкомате, вследствие чего мне удалось получить небольшую отсрочку. На три недели. Что позволило мне в авральном режиме закрыть текущую сессию. Где-то автоматом, а где-то через декана, напросившись на сдачу экзамена досрочно. Так что в армию я уходил практически студентом третьего курса. Принципы контакты в военкомате я устанавливал немного не для этого, а чтобы получить от него направление на обучение на права водителя грузового автомобиля. Иначе туда было не пробиться. Ну, как минимум, таким семнадцатилетним соплякам, как я. На легковые еще можно было как-то записаться, И то по блату, а вот на грузовики... Но и в этом случае установленные контакты помогли. Все-таки к олимпийским чемпионам отношение не совсем такое же, как к обычным людям. А если он еще и писатель? Прошедший год показал мне, что любые исторические процессы имеют свою инерцию, преодолеть которую практически невозможно. О чем это я? Увы. СССР выляпался таки по полной в Афганистан. На год с лишним позже, чем я помнил, и, возможно, чуть лучше подготовившись, все-таки, по слухам, спецназ и десантура там находились уже года полтора. Но не намного. Истории про то, как афганцы ночами вырезали ножами целые танковые полки, как в моей первой молодости, тут не ходили. Но потери пошли сразу же. И никакие репортажи о том, как советские военные врачи принимают роды афганских крестьянок, а советские солдаты высаживают аллеи дружбы на улицах афганских городов, этого скрыть не смогли. Так что страна слегка напряглась, ибо профессиональный контингент в составе вооруженных сил СССР был мизерным, вследствие чего воевать в Афгане предстояло призывникам и резервистам, и гибнуть. А за что именно будут гибнуть 18-летние пацаны или 30-летние обремененные семьями мужики, волевым решением верховной власти, выдернутые из-за станка, кульмана или баранки автомобиля в жаркой чужой стране, народу особенно не объяснили. Типа в рамках противодействия мировому империализму и для помощи свободолюбивому афганскому народу. А вот только выходило, что этот самый свободолюбивый народ этих своих помощников отчего-то сильно не взлюбил. А вообще, прошлый год был хорошим. Наверное, самым лучшим из всех, что мне уже удалось прожить во второй жизни. Книжку или, скорее, брошюру для издательства «Советская Россия» я закончил к середине декабря. Но в тот момент СССР уже ввел войска в Афганистан, и шансы на зарубежную публикацию устремились к нулю. Впрочем, сразу наверху не сдались. И на нашей семье это отразилось самым благоприятным образом. Потому что нас с Аленкой и несколькими родственниками буквально выпихнули в Париж. И денег, к моему удивлению, нам разрешили наменять весьма щедро. По 200 рублей на лицо. А вы как думали? В СССР никаких обменников в принципе не существовало. Валюта была полным и исключительным ресурсом государства, и владение ею гражданам запрещалось категорически. Так что можно было получить реальный срок просто за наличие долларов на руках, вне зависимости от того, как они тебе достались. А любые попытки купить иностранные деньги с рук чаще всего заканчивались либо огромными сроками за валютную спекуляцию, либо вообще смертной казнью. Так что даже имея на руках пресловутую выездную визу и, например, оплаченную турпутевку, просто так купить желаемое количество валюты было невозможно. Объем разрешенный к покупке валюты был строго ограничен. Именно поэтому уезжающие на гастроли балерины Большого театра или оперные дивы Мариинки перед поездкой массово закупались супами в пакетиках и консервами, предпочитая тратить скудные валютные командировочные на покупку импортных шмоток, обуви, косметики, парфюмерии и электроники, которые на голову превосходили все, что производилось в СССР в этих областях. Питаться же супами, сваренными с помощью кипятильника. Причем ходили байки, что супчики варили, используя для этого выложенные фольгой чаши биде своих роскошных номеров, предоставленных подобным, без всякого сомнения, звездам мирового уровня принимающей стороной. Типа даже сами Полисецкая Сулановой этим не брезговали. По срокам поездка у нас выпала на Рождество и Новый год. Выпустили же нас в пятером. Я с любимой дедуся, мама и Аленкин папа. В полном составе выехать не разрешили. Изабель встретила нас на лимузине в аэропорту Шарль-де-Голь и отвезла на виллу к матери, ну, то есть, вернее, ее друга, мсье Жерара. Они с мамой жили там все вместе. Сам он в этот момент находился в отъезде по делам бизнеса, но к выходным должен был вернуться. Десять дней пролетели незаметно. Мы гуляли по Парижу. Площадь Звезды с Триумфальной Аркой, Елисейские поля, улица Ривали, Лувр, Эйфелева башня, Монмартера, Гран-Бульвары, опера Гарнье. В прошлой жизни мы с Аленкой были в Париже несколько раз, первой всей семьей. Остановились в небольшом отельчике уровня 3 звезды плюс» в квартале от Гран-Бульваров и целыми днями пропадали на экскурсиях. Кроме самого Парижа, побывали в Версале, Фонтенбло, Шантии, Шинансо, Амбуазе. Ну и, конечно, свозили детей в местный Диснейленд. А на лестнице, ведущей к базилике Сан-Крекер, Аленку с дочей пытались развести какие-то негры, нахально навязав им на руки фенечки и начав агрессивно требовать денег. Я их шуганул, и они убежали, обозвав меня расистом. Так что во время этих прогулок я еще слегка и поностальгировал о прошлом. И Изабель это заметила. «Рома, а ты уже когда-то был в Париже? Ну, кроме как на том марафоне?» «Я? Нет, конечно. А что?» — Ну, мы сейчас ходим по тем местам, где ты в прошлый раз не был. Все удивляются и восхищаются, а у тебя такой вид, что ты уже здесь бывал и сейчас вспоминаешь. Я напрягся. Блин, этого мне еще не хватало. Дело в том, что это правда. С этими словами я уверенно улыбнулся. — Я много читал про ваш прекрасный город, смотрел фотографии. Ведь Химингуэй написал, что, увидев Париж, можно уже и умирать. Так что я с ним действительно знаком. И у меня такое чувство, как будто я на самом деле гулял по его улицам, потому что сейчас узнаю уже виденное. Пусками, конечно, причем наиболее известными, но у меня хорошее воображение, я же писатель. Так что... Ха, а вон там, за поворотом, должно быть кабаре лапина ажиль в котором любили бывать Пикассо, Поль Верлен, Ренуар. Точно, вот оно. О деле мы с месье Жераром поговорили на следующий день после его возвращения из поездки. Как выяснилось, он летал в США, и поездка оказалась для него не слишком удачной. Так что вернулся он не в духе, но на следующий день слегка оттаял. Узнав о планах товарищей наверху на Сирию, он слегка поморщился. «Понимаешь, Роман, я не вижу за этим особенных перспектив. После того, как СССР ввел войска в Афганистан, отношение к вашей стране, в той среде, которой была бы интересна подобная серия, уж извини, изменилось в сторону негатива. Так что я просто не вижу у нее коммерческих перспектив». Начал он после чего замолчал, некоторое время подумал, а потом задумчиво произнес. Хотя... Конкретно твою книгу я, пожалуй, могу и издать. У тебя в прошлом году была хорошая пресса, да и на экране ты смотришься вполне фотогенично, а уж если сумеешь выиграть парижский марафон в следующем году, то с продажами все может получиться очень неплохо, но что касается всей серии... Он покачал головой. Со знаменитым дедом Изабель мы встретились дважды. Один раз он пригласил нас пообедать в знаменитый ресторан «Жюль Верн», расположенный на втором этаже Эйфелевой башни. Как цветисто выразился при этом маэстро Норден, «Совершим путешествие от одной башни к другой». А второй устроил нам ужин на своей вилле в пригороде Парижа. Кроме того, он подарил всем по вещи из своей коллекции. Мужчинам достались роскошные свитера, а женщинам брючные костюмы или комплекты из юбки и жакета. Причем не только присутствующим, а всем. То есть и тем членам семьи, которые остались дома. Правда, коллекция была прошлогодней, но сам факт обладания вещей из коллекции самого Пьера Нардена уже переводил нас в разряд небожителей имеющих доступ к абсолютному эксклюзиву. Впрочем, наши женщины к таким небожителям были приобщены еще со времен моей прошлой поездки. Ну, когда я приволок Аленке чемодан от Изабель. Большая часть привезенных вещей, естественно, ни на кого кроме нее не налезла, но всякие там шарфики, шали, парео пошли по рукам практически сразу же. Аленка с Изабель ходили все время вместе, как Шерочка с Машерочкой, и все время болтали. Я чувствую, за эти 10 дней моя любимая очень сильно подтянула французский, куда больше, чем я. Еще одно событие, которое, кстати, возможно, окажет какое-то влияние на будущее, состоялось во время нашего посещения роскошного фирменного магазина «Люи Виттон на Элисейских полях». Мама Изабель впечатлилась нашими советскими фибровыми чемоданами, обозвав их Adorably Vintage, и решила подарить нам новомодную продукцию всемирно известной марки, заявив, что более удобных чемоданов в мире нет и быть не может. И вот там я углядел одну вещь, которую уже давно искал, а именно — чемодан на колесиках. Увы, нужной мне модели в продаже не оказалось. То есть колесики у чемодана были, а вот выдвижной алюминиевой ручки не имелось. Вместо нее к чемодану приспособили мягкую ременную петлю, за которую и предполагалось тянуть его за собой. Увидев, что я огорченно завис, мадмуазель Жорияр тут же поинтересовалась, в чем у меня проблема, после чего мгновенно вытребовала управляющего которому поставил задачу обеспечить этому обаятельному молодому человеку все, что он желает. Из дальнейшего разговора с управляющим выяснилось, что о такой модели чемодана, которую я хочу, он никогда не слышал. Даже вот эта модель, которая на колесиках, встала на производство не так давно и считалась самой современной. Потому как приделывать колесики к чемодану придумали вообще не французы, а американцы. Ну, Алуи Виттон просто не так давно выкупили у них патент. Так что мне пришлось довольствоваться имеющейся моделью. Но после покупки управляющий пригласил меня в кабинет, где попросил меня хотя бы наброском нарисовать, что именно я имел в виду. Ну, я и нарисовал несколько вариантов выдвижных ручек для чемоданов. Как-никак, художественная школа за плечами. Управляющий несколько минут разглядывал мои рисунки, после чего спросил меня, как со мной можно будет связаться, если мои наброски заинтересуют их фирму. Я сказал, что лучше всего это сделать через мадмуазель Жорияр и ее дочь. На этом наше посещение магазина «Луи Витон и закончилось. А перед самым отъездом по психике советского человека был нанесен еще один удар. Мсье Жерар подарил нам визит в Мулен-Руж. Аленка все представление просидела Пунцовы, но глазки при этом сверкали, что твои звезды. А уж какие она бросала на меня взгляды! Ну, но, увы, ночевали мы в разных комнатах. Она с папой, а я с дедом». Возвращение в Москву было омрачено хреновой погодой, из-за которой нам пришлось почти сутки просидеть безвылазно в Шар-де-Голле. Увы, в настоящее время самолеты не умели садиться при низкой облачности и уж тем более дожде. Так что по причине плохой погоды можно было зависнуть в аэропорту вылета на многие часы, а то и сутки. Выехать же из аэропорта было нельзя. Во-первых, у нас уже закончилась виза, так что нас бы просто никто не впустил обратно на территорию Франции. А во-вторых, у нас уже совсем не было денег, все было спущено подчистую. Предложение мсье Жерара дома никого не заинтересовало. Поэтому ни на парижский марафон, ни куда-то еще я больше не поехал. Так что жизнь постепенно вошла в обычную колею». Утренняя пробежка вдоль Невы, универ, легкая тренировка, 3-4 часа запишущей машинкой. В феврале я выцеганил в военкомате направление на курсы подготовки водителей в ДСАФ. Ну и установил кое-какие дополнительные контакты, чтобы мне подтвердили ту самую приписку, которую дали еще дома. Ну его нахрен, эту войну. А в марте снова приехала Аленка, и мы с ней, кроме всего прочего, пробежались по кабинетам нашего факультета, где я представил ее как свою невесту и их будущую студентку, ненароком помянув, что по возвращении из армии собираюсь продолжить учебу именно в ее группе. Где бы и в каком бы университете или институте она ни находилась? А что? Я гордость университета и факультета, или как? Хотят меня и дальше видеть в своих рядах, пусть поспособствуют. В это время в универе как раз проходили дни открытых дверей, так что специально искать и договариваться о встрече ни с кем не потребовалось. Ну а в середине мая, как я уже упоминал, мне пришла повестка. — Так, призывник, ты кто? Я поднял взгляд. Передо мной, слегка нависая, возвышался дюжий мужик в обычном полевом ПШ с погонами капитана, но чего то с парашютиками с крылышками на петлицах. У ВДВ ж своя форма. Ну, такая, чтоб майка-тельник была уголком видна. Или я что-то путаю? «Марк Фроман, товарищ капитан», — бойко ответил я, подскакивая. «Армейские привычки сработали раньше, чем мозги». Капитан окинул меня удовлетворенным взглядом. «Так, команда какая?» Я ответил. Капитан нахмурился. «Так, иди за мной», после чего повернулся и двинулся куда-то вглубь коридоров. Петляли мы не очень долго. Пара поворотов, и мы ввалились в какой-то кабинет, в котором сидел старшина-сверхсрочник. «Ух ты! А такие что, еще остались?» Их еще не всех в прапора переаттестовали. Ну-ка покажи личное дело вот этого гвардейца, приказал ему капитан. Прапор недовольно покосился на него, но не стал ничего возражать. Только буркнул мне. Имя, фамилия, команда. Я назвался. Он порылся в своих завалах и выдал капитану папку. Тот заинтересованно раскрыл ее и углубился в чтение. Присвистнул он через пару минут, после чего уставился на меня плотоядным взглядом. — Пойдет. Оформляй мне этого взамен заболевшего. — Ну, товарищ капитан, — скинулся прапор. — Что такое? — взрыкнул тот. — Был какая у меня команда. А ну, шевелись давай. И уже через два часа я вместе с двумя десятками таких же стриженных пацанов трясся в электричке «Ленинград-Псков», потихоньку занимаясь осознанием факта, что все мои усилия оказаться подальше от этой никому не нужной войны пошли полным прахом. На КМБ нас привезли в полевой лагерь неподалеку от деревни Череха. КМБ. Курс молодого бойца уже давно не являющийся официальным, но довольно распространенное название учебного курса, который призывники проходят перед присягой. Здесь на постоянной основе был дислоцирован один из полков 76-й гвардейской воздушной десантной дивизии, которую все называли Псковской. Так что оснащение и содержание учебного пункта для новобранцев повесили на шею именно этой части. Но жили мы совершенно отдельно, в палатках. Как выяснилось, для десантника я со своими ростом, весом и размерами все-таки оказался крупноват. Зато мой студенческий статус и полный набор открытых от А до С категорий в водительском удостоверении привели к тому, что я был отобран для дальнейшей учебы на сержанта-водителя. Но откомандировывать меня туда должны были только после полного прохождения КМБ, или, как это сейчас называлось, учебного пункта и принятия присяги. Как, впрочем, и всех остальных, кто был отобран для обучения по каким-то более сложным воинским специальностям. Сам КМБ занял где-то месяц, но начался он только после того, как прибыли последние команды призывников, вследствие чего те, кто, в отличие от меня, прибыл в первых командах, Провели в этом лагере целых два с лишним месяца. Втянулся я быстро. Когда я учился в военном училище, мы тоже на лето уходили в полевые лагеря и также жили в палатках. Так что для меня все было более-менее знакомо. А вот многим из тех, кто попал в такие условия впервые, поначалу было тяжко. Но потом втянулись все. Человек-тварь приспосабливаемая и способна выжить в таких условиях, в которых любое животное быстро отдаст концы. Люди приспособились к жизни на всей поверхности планеты от экватора и до ледовитых океанов, от долины впадин, расположенных ниже уровня моря, и до склонов и вершин гор, освоив их до высот аж на в 4 с лишним километра. Да ни одно животное не имеет такого протяженного ареала расселения. Причем произошло это в седой древности, когда никакими особенными технологиями люди еще не обладали. На присягу ко мне приехали родители с сестренкой, дедуся и Аленка. Несмотря на то, что мне с моими почти метр девяносто выдавали двойную порцию, за прошедший месяц я изрядно похудел. Сделался куда более жилистым, рожа и кисти рук загорели до черноты, так что она меня не сразу узнала. А узнав, повисла на шее и разревелась. Меня же, когда я обнял ее, чуть не судорогой свело. Настолько я по ней соскучился. Невеста. Заинтересованно спросил меня сержант, дежуривший на КПП, когда она ушла. Да. Хмуро буркнул я. А ты ее уже... Того. глумливо поинтересовался ефрейтор, торчавший у ворот. Я развернулся к нему, зло оскалился, а потом со всего духа звезданул по углу кирпичной будки, с одного удара выбив из нее несколько кирпичей. Кулаки у меня из-за многих лет колочения по газетам были крепкими, а раствор за долгое время изрядно раскрошился. «Еще один такой вопрос...» Следующий удар будет по твоей челюсти, угрожающе произнес я, после чего развернулся и двинулся к казарме. Переодеваться к присяге, а сержант с ефрейтором обалдело уставились мне вслед. После присяги с последующим праздничным обедом нас отпустили в увольнение с ночевкой. Причем аленки в гостинице мои родные взяли отдельный номер. Так что ночь у меня была жаркой. А с утра мы с моей любимой выглядели э, слегка помятыми. Или не слегка, но очень счастливыми. С ее поступлением в университет все прошло хорошо. Даже не пришлось задействовать все те связи, что я так старательно выстраивал. И сильно за это волновался. Меня ж нет. Как там оно все повернется?» Но моя умница сама все сдала, но да, она у меня тоже чуть-чуть не дотянула до золотой медали, получила серебряную. Впрочем, и в прошлой жизни она также окончила школу хоть и без медалей, но всего с одной или двумя четверками в аттестате. А уж сейчас, с учетом наших общих занятий, в том числе не только по школьным предметам, но и по развитию памяти, выносливости и координации, результат вышел еще лучше. А через две недели Ил-76 уже вез меня в Термес, в учебку ВДВ. Не знаю уж, как оно было там, в другом варианте реальности, но здесь, перед отправкой в Афганистан, уже с этого года все пополнение начали прогонять через учебку. То есть совсем все, а не только сержантов и специалистов. Ну и сержантскую школу и школы специалистов, минометчиков, саперов, водителей, наводчиков, операторов, ПТУРС, поваров также разместили поблизости. Скорее всего, это было сделано, чтобы потом не терять времени на дополнительную акклиматизацию и подготовку под этот специфический ТВД. Не факт, что так было уже во всех родах войск, но как минимум в ВДВ сейчас делали именно так. Все-таки нашей части уже считай три года как зашли в Афган, практически вместе со спецназом и мусульманским батальоном. Термес, несмотря на сентябрь, встретил нас с жуткой жарой и палящим солнцем. А еще с сержантом Ковалем: Ну, это понятно, как говорят в армии Хохол Безлычки, что. Э, м -м, ну, это самое, без затычки. «Так, душары, колонны бодрее, становись!» — рявкнул он. «Долей! Бегом! Марш!» И мы побежали, уже через минуту начав задыхаться и обливаться потом. Увы, организм всего за сутки полета, ну, с учетом пяти посадок на дозаправку и погрузку-выгрузку содержимого грузовой кабины на промежуточных аэродромах, еще не успел перестроиться и акклиматизироваться с холодного, да к тому же неожиданно мокрого и дождливого псковского сентября на сухой и жаркий термесский. — Шевели костылями! — взрывел Коваль. — Еле ползете! Первую неделю в учебке мы страдали. — Ну да, и я тоже. А как вы хотели? — Последний раз в таком режиме я существовал, дай бог памяти, лету 80 назад. Ну, по моему личному внутреннему календарю. К тому же физиологию никуда не денешь. Резкий перескок из одного климата в другой требовал акклиматизации. Но никаких скидок на это нам никто давать не собирался. Подъем в 6 утра, форма раз, трусы и сапоги с портянками... Полчаса зарядки под палящим солнцем, потом отправление естественных надобностей, умывание и строим с песни на завтрак. Затем занятия до обеда, обед, час сна и занятия до 6 вечера. Потом 2 часа сампо, еще час физо, ужин, личное время, за которое надо помыться, потому как за день не один раз пропотел, подшить свежий подворотничок, заново начистить сапоги. Ну, чтобы, как гласит военная мудрость, надеть их с утра на свежую голову, а также почитать письма из дома и от любимой девушки, и написать ответ. После чего индийский час, как наш начальник учебного центра называл, вечернюю прогулку. Что такое вечерняя прогулка? А это когда почти два десятка взводов, где-то полчаса, маршируют по горячему после жаркого солнечного дня асфальту, Гулка, вбивая в него сапоги, и во весь голос горланец строевую песню, стараясь переорать друг друга. Ну, а в одиннадцать отбой, причем засыпали все, едва только голова касалась подушки. И в туалет я ходил, дай бог, раз в три-четыре дня, и очень скудно. Все съеденное переваривалось буквально в песок. Три месяца учебки пролетели быстро. И за это время я успел заработать уважение самого сержанта Коваля. Это ничего так, Скупо похвалил он меня где-то через полтора месяца после начала занятий. Я думал, дохлый, а оказалось желистой. Ну да, за это время я еще чуток похудел, превратившись из этого полуаполлона с красивыми рельефными мышцами в его очень вяленый вариант. Или, как говорили в мое время в Шеши что расшифровывалось как Шварцнеггер шушеный». Ну, в общем и целом, организм избавился от излишней воды и поднабрал выносливости. Она у меня и так была заметно выше среднего, иначе хрен бы я смог бегать марафоны. Ну, а за последние три месяца стала, как бы это сказать, более концентрированной, что ли. То есть я стал меньше уставать и даже когда уставал, у меня теперь намного меньше падала работоспособность. То есть в усталом состоянии я был способен сделать намного больше, чем раньше. Ну да, армия — такая штука. Кроме того, что она очень хорошо избавляет от иллюзий по поводу людей и социума в целом, она еще и помогает понять очень многое про самого себя то есть открыть в себе такие резервы и способности, о которых ты ранее даже не подозревал. Учебку я окончил с отличием, поэтому по выпуску получил на погоны три лычки, а не две, то есть выпустился сержантом, а не младшим. Кроме того, в моих правах до кучи появилась еще и категория «Д». Ну и помимо этого я еще получил и отдельные корочки, позволяющие мне управлять тракторами, бульдозерами и иной гусеничной техникой. Но при этом, несмотря на вроде как принадлежность к ВДВ, за все эти три месяца на аэродроме мы не были ни разу. А парашюты видели только на плакатах в учебном классе. «Странная у меня какая-то служба в десантуре получается». Я-то думал, кем бы кто ни служил, но базовую подготовку десантника придется пройти обязательно. А меня тут в первую очередь бульдозера учили, как в каком-нибудь стройбате. Выпуск у нас состоялся в конце ноября, после чего я наконец-то отправился к месту постоянной службы. Им оказался Герат. К месту службы нас доставили на уже довольно потрепанном Ан-26. Город встретил нас ветром и холодом. Ну да уже начался декабрь, к тому же Герат был расположен более чем на 600 метров выше, чем уже ставший привычным и почти родным Термес, так что это было объяснимо. Город считался горячей точкой, поскольку всего чуть более полутора лет назад дислоцированная в нем 17-я пехотная дивизия вооруженных сил Афганистана при поддержке местного населения подняла мятеж против центральной власти, который был подавлен достаточно кроваво. Вследствие чего отношение Гераццев к нынешнему правительству ДРА было, мягко говоря, негативным. К тому же всего в 130 километрах от города проходила граница с только что прошедшим через горнила исламской революции и принявшимся ревностно насаждать самый средневековый вариант ислама, Причем как у себя, так и повсюду, куда удавалось дотянуться, и ранам. Вследствие чего финансовые потоки, подпитывающие местных маджахедов, уже сейчас были весьма щедрыми даже без участия американцев. Так что прибывшее пополнение было первым делом заинтересовано буквально до синевы насчет соблюдения мер безопасности. Никуда в одиночку не ходить, с местными контачить минимально, не терять бдительности. Ну и так далее. Впрочем, меня этот инструктаж почти не коснулся. Потому как едва только я появился в расположении, как на меня коршином набросился инженер полка и, схватив мои документы, поволок меня за собой на ходу командою. «Так, вещи бросай тут и бегом на обед. А сразу после обеда выдвигаемся». И пояснил. «Я тебя уже третью неделю жду, как манну небесную». Наш прежний бульдозерист еще месяц назад на дембель ушел, а нам еще на двух блокпостах засыпку сделать надо и полную обваловку полевого водозабора. то со здешней водой вы вообще с толчка слезать не будете. Так, товарищ майор, меня ж командиром отделения назна... — Обойдутся пока, — отмахнулся тот. — Линкевичус, ну, замок ваш, еще с недельку сам твоим отделением покомандует, не развалится. А у меня сроки горят. Так что почти весь первый месяц бывший олимпийский чемпион, бравый десантник и отличник боевой и политической подготовки, а также строгий командир первого отделения инженерно соперного взвода, роты обеспечения, отпахал банальным бульдозеристом. Когда я добрался наконец-таки до казармы своего подразделения, до Нового года оставалось всего 4 дня. Старший сержант Линкявичус, замком взвода нашего взвода, Встретил меня в центре казармы, на взлетной полосе. Блин, вот интересно! Место дислокации у нас какое-то бывшее медресе, то есть никто никогда не собирался здесь размещать военных. Но непременная принадлежность любой казармы, та самая взлетная полоса, на которой проводятся все построения, здесь от чего-то вполне себе присутствует. Марков! Окинул он меня взглядом после того, как я ему доложился о прибытии. «И где тебя так долго носило?» Вопрос был риторическим, потому что я ни секунды не поверил, что он этого не знал. Но отвечать что-то было надо. Выполнял особое задание по приказу инженера полка, товарищ старший сержант. «А то, что у тебя личный состав, тебе что, похер, что ли? Или ты считаешь, что с ним у тебя должен возиться кто-то другой?» «А ты не оборзел ли?» «Никак нет, товарищ старший сержант. Мною этот вопрос был доложен товарищу майору сразу же по получении задания». «И что?» «Не могу знать, товарищ старший сержант». Ленкевич усхмыкнул, после чего развернулся и двинулся в сторону коптерки, бросив мне. «Иди за мной». В коптерке сидело трое. Двое с лычками сержанта и старшины на полевом ХБ расположились рядом с письменным столом, накрытым бумагой. А еще один дюжий парень в брюках и нательной рубахе ковырялся с чем-то в дальнем углу у окна. Старший сержант вошел, отступив на шаг в сторону, и когда я прошел мимо, слегка подтолкнул меня в спину, саркастически заявив. «Вот пацаны наши пропажа» за которую мы уже месяц пашем. Прибыл, наконец-то. Я сделал три шага вперед и, уставив взгляд строго вперед, громко доложился. Сержант Марков, представляюсь по случаю назначения на должность командира первого отделения инженерно соперного взвода роты обеспечения. Сержант со старшиной переглянулись и усмехнулись. В принципе, я знал, кто это. Вернее, предполагал потому как за прошедший месяц успел выяснить штатное расписание и персонали того подразделения, в котором буду служить. А также заранее подготовил пару домашних заготовок. Ну, для установления нормальных отношений с командованием и руководством. Так что старшина, скорее всего, являлся старшиной нашей роты, а сержант — замком второго взвода вследствие чего в коптерке сейчас присутствовала большая часть высшего, так сказать, сержантско-старшинского состава нашей роты. Сидевший напротив старшины сержант повернулся ко мне и с надсадом произнес. — Молодой, ты понимаешь, что нам должен? Мы за тебя целый месяц пахали как духи, а ты в это время где-то там прохлаждался, без личного состава и в ус не дул. — Так точно, товарищ сержант! — громко выпалил я, продолжая оставаться по стойке смирно. — И? — подал голос уже старшина. — Разрешите принести извинения? Старшина недоуменно уставился на сидящего напротив него сержанта, после чего перевел взгляд на Ленкевичуса, а затем озадаченно произнес. — Ну, давай! — я сделал три шага вперед и резким движением сдернул с полки свой чемодан, который я углядел еще в тот момент, когда только вошел в коптерку. Он у меня был приметный, фибровый, но покрытый толстой немаркой тканью и с солидными встроенными замками. Я купил его в Чехословакии во время поездки на марафон в Кошице. Но когда после поездки в Париж вся наша семья оказалась полностью оснащена чемоданами от «Луи Виттон», я решил взять его в армию. Вещь прочная, солидная, может, на что-то нужное пригодится. Даже хотя бы намахнуться с кем-нибудь из дедов и получить за это какие-нибудь преференции. Кто ж знал, что меня отправят учиться на сержанта? Сняв чемодан, я быстро его открыл и выудил из него два пузыря довольно вонючей ченкенской водки, которые я купил за пару дней до отъезда сгоняв в самоход из располаги терместской учебки как раз на случай установления дружеских отношений. Но вследствие моего почти молниеносного убытия из нового места расположения, сразу после прибытия вонная так и не сумел ими воспользоваться. Закрыв чемодан, я аккуратно поставил их на стол и снова принял стойку смирно. Трое младших командиров одобрительно переглянулись, после чего старшина расплылся в улыбке. «Сечешь!» «Так точно!» Но замок второго взвода, похоже, решил выдать меня на полную. Небрежно взяв бутылку в руку, он вгляделся в этикетку и скривился. Чимкенская, После чего окинул меня суровым взглядом. «Ты ж понимаешь, что этого мало!» Я до сего момента, все так же продолжавший стоять по стойке смирно, несколько удивленно усмехнулся. «Ох ты ж, какова бывает жадность человеческая!» После чего резким движением руки выдернул бутылку из его пальцев, а второй цапнул ту, что стояло на столе. И со словами «Ну, значит, не договорились» размахнулся так, как будто собираясь ударить одной бутылкой по другой. «Стой, бля!» «Ты че, Стоять!» Четыре возгласа слились в один вопль. После чего вскочивший на ноги жадный сержант прыгнул ко мне. Но я привычно ушёл в сторону, а когда он пролетел мимо меня, со всей дури засветил ему сапогом по заднице. Причём так, что тот улетел под вешалки с парадкой. «А-а-а! Сука!» Взревел он, вскакивая на ноги, после чего заорал на меня. «Молодой, ты ж понимаешь, что тебе после этого не жить!» Я усмехнулся. «Не думаю». Я, кинув взглядом всех четверых, пояснил. «Первый разряд по самбо и по боксу, плюс золотая медаль, Олимпиады, 80 по марафонскому бегу. Так что кого забью, кого заломаю, а от остальных убегу». Ленкявичу со старшиной озадаченно переглянулись, но тут в глазах старшины мелькнуло узнавание, и он, вскочив, хлопнул себя по лбу. Олимпиада, Марков, ну точно же, а я голову ломаю, где тебя видел? Вот так и началась моя служба.